глава 21 Стелла вполне отдавала себе отчет в том, что через неделю ее ждет серьезное испытание. Ей предстояло выдержать экзамен на роль азартного игрока, а экзаменатором будет выступать ее знакомый Гордон Ло. Девушка была далека от мысли, что он не поверил ее истории с посещением казино в Макао и решил поймать ее на лжи. И все же Стелле надо было серьезно подготовиться к предстоящей игре. Выбор одежды для встречи с Гордоном не был случайным. Стелла хотела восхитить его своей внешностью. Для этой цели как нельзя лучше подходили белая полупрозрачная блузка Брюки синего цвета и босоножки на высоком каблуке. Роскошные длинные волосы она собрала на затылке в пучок. Когда они придут в казино, Стелла их распустит. Она умело демонстрировала Гордону свою симпатию, в то же время не переходя границу дружеских отношений. Важно было, чтобы он полностью ей верил и доверял, чтобы в его душе не зародилось никаких подозрений» гардероб журналиста также полностью соответствовал ситуации. Предпочитающие в повседневной жизни дорогие деловые костюмы с рубашкой и галстуком, Ло в этот раз был в джинсах и темной сорочке. Красного оттенка шейный платок прекрасно сочетался с его темно-коричневыми лаферами. В таком виде мужчина был больше похож на всегда английского клуба чем на туриста. «Ты сегодня, как всегда, элегантен», искренне восхитилась Стелла, что вызвало улыбку на лице Гордона. «Вперед!» Стелла и ее кавалер неспешно прогуливались по парковым дорожкам и мило беседовали, любуясь буйной зеленью и цветами. Гордон заводил какие-то несерьезные, беспредметные, а порой фривольные темы. Девушке нужно было другое. Пользуясь случаем, Она хотела изучить характер ее знакомого, его политические взгляды, круг его общения и интересы. «Как себя чувствует твой друг Билл?» – перебила она его, когда Гордон попытался развить тему опыления цветов насекомыми. «Какой Билл?» – собеседник не сразу понял, о ком идет речь. «А, Билли, вполне хорошо. А почему ты спрашиваешь?» «Тот вечер в музыкальном клубе он был такой сердитый. Это обманчивое впечатление», – заверил Гордон. «На самом деле он добрый малый. Просто тогда был немного не в духе, но теперь уже все в порядке. Хочешь, я тебя с ним познакомлю?» Мне показалось, в Билли были неприятности, Стелла с равнодушным видом, устремила взор на простирающееся перед ними озеро, словно тотчас забыла о своем вопросе, и ее теперь интересовало совсем другое. «Сейчас у него все в порядке», – повторил Гордон. «Просто его беспокоила позиция американцев по своим банкам в Африке и Гонконге». «А что не так с этой позицией?» – сыграло любопытство Стелла, хотя прекрасно знала, о чем речь. «Да, американцы совсем рехнулись». — нехотя начал Гордон. — Как говорится, ошпаренная кошка боится холодной воды. После теракта, я имею в виду 11 сентября, они приняли кучу антитеррористических законов. Ну и что в этом плохого? Причем тут банки? Да при том, что теперь им приходится требовать от клиентов информацию об источнике денежных средств, прежде чем проводить какую-либо финансовую операцию, — выпалил Гордон. «Представляешь, как завоют предприниматели и бизнесмены, которым придется собирать тонны оправдательных бумаг о происхождении денег?» «А по-моему, это правильно», — кивнула Стелла. «Транзакции будут более прозрачными. Биллу вместе с его коллегами не нужно будет гадать, что же происходит в том банке». Э, «Как он называется? Напомни». «Моррисон, по-моему». «Если не ошибаюсь», — произнес Гордон. — Да бог с ним сбил, им. мне бы его проблемы. — Зря ты так, — посетовала Стелла. — Ты мог бы написать интересную статью на эту тему? — Возможно. Мне кажется, мы делаем уже третий круг по парку. Куда пойдем дальше? — Давай пообедаем, а потом заглянем в магазины. — Мне надо кое-что купить, — предложила Стелла, в надежде, что Гордон, как всякий нормальный мужчина, откажется от похода по магазинам. Пообедать? Согласен. А потом сделаем так. Ты пойдешь на шопинг, а я схожу в музей пожарных служб. Давно хотел его посетить. Встретимся потом у казино, предложил Ло. Отлично, согласилась Стелла. Вместо магазинов Стелла прямиком направилась к казино Лисбоа, чтобы познакомиться с расположением залов. Когда девушка вошла внутрь, то сразу поняла, что надо было прийти еще раньше. Поражающие своей роскошью холлы с белоснежными колоннами и хрустальными люстрами были огромны, и за короткое время обойти их было невозможно. Эти залы, а также отшлифованный до зеркального блеска мраморный пол, Сверкающие по золотой широкой лестнице вызывали благоговение и трепет, какие испытал бы грешник, случайно оказавшийся у порога рая. Стелла зачарованно разглядывала причудливые инсталляции и хрустальные витрины, в которых были выставлены дорогие украшения. Зал с малахитовыми резными стенами, украшенными китайским декором, Походил на усыпальницы древних императоров династии Цен. С балкона второго этажа Стелла изучила игровой зал, расположение рулеточных столов и выбрала свой, за которым она якобы играла в свой прошлый визит. Потом спустилась вниз, заодно запомнив пару игровых автоматов, на которых она уже играла. Затем подошла к столам, за которыми разворачивались нешуточные бои за карточный выигрыш. Девушка понаблюдала за игрой. Как ни странно, ей понравилось следить за игроками. Она запоминала правила, команды крупье, ходы и различные комбинации игроков. Совсем скоро ей предстояло применить все на практике.